Но я продолжал сидеть с вымученной улыбкой. Если бы я сейчас дотянулся до неё и похлопал по руке, это выглядело бы невыносимо фальшиво. Ганория не отрывала от меня глаз. Её взгляд действовал на меня как холодное солнце. Ну что ж, «Для моих коллег работы хватит», — заключил Палмер. «Хотя, откровенно скажу, судьба не часто сталкивала меня с такими очаровательными пациентками». Джорджи, как водится в подобных случаях, предложили пройти курс психиатрической реабилитации, и Палмер решил сам подлечить ее. Вскоре она отправится в Кембридж для недолгого отдыха. Конечно, это чушь, заявил Аджорджи. Я абсолютно нормальна. Куда нормальнее большинства психоаналитиков? Благодарю вас, моя дорогая, отозвался Палмер. Я в этом не сомневаюсь. Но нужно немного привести себя в порядок. Вреда от такого лечения не будет. Через несколько дней Джорджи расскажет Палмеру о своей сексуальной жизни и ничего не утаит, мелькнуло у меня в голове. Я пододвинулся и потрепал её по руке. Джорджи вздрогнула. "Дитя моё, вы я не смогу провести целый день у вашей постели", заторопилась Антониа. "Я записана к своему парикмахеру, мне пора". Не глядя на меня, она поднялась с кровати и расправила элегантный весенний костюм. Вид у неё был сияющий. "Я подвезу тебя", предложил Александр. "Мне надо заехать и помочь в устройстве выставки". Он смерил Джорджи глубоким, печальным взглядом, сжал обеими руками её ногу под одеялом и удалился из палаты следом за антонией светило солнце, яркое, холодное солнце конца января, и в воздухе обманчиво запахло весной. От этого в палате стало веселее. Я принялся размышлять, не отправиться ли и мне, оставив с Джорджем Ганориу и Палмера Сегодня днём мне предстояло дегустировать Рейнвейн. Я бы ещё успел, но я ощутил, что мне трудно двигаться и говорить, будто на меня направили какой-то парализующий луч. Палмер держал Джорджа за руку. Он тоже замечательно выглядел. Взгляд у него был чистый и ясный, лицо загорелое, гладкое, без морщин а коротко стриженные волосы, нежные и сухие, словно мех. Я обратил внимание, что он весь светится и предположил, уж не возобновилась ли у него связь с Антонией. Но нет, это невозможно. Через голову Пальмера я посмотрел на Ганорию Кляйн. На её лице застыла улыбка как у древней статуи. Не лучше ли вам сейчас пойти погулять, дети мои, произнёс Палмер. Я хочу серьёзно поговорить со своей пациенткой. Я поднялся и сказал: "Ладно, до свидания". И поцеловал Джорджи в лоб. Она что-то прошептала и улыбнулась мне. Ее лихорадочно блестевшие глаза сузились от тревоги. Я вышел, стал спускаться по лестнице и услыхал шаги у себя за спиной. Глава двадцать седьмая Гонория Кляйн догнала меня у выхода из больницы, и я спросил, не глядя на нее, —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 и уверенность в том, что мне следует сделать. Был час пик, и при постоянных транспортных пробках бог, хранящий пьяных, оказал сомилостив и ко мне. Когда мы приехали, я выбрался из машины и провёл Ганорию в дом, что, похоже, её не удивило. Она открыла дверь, придержала её для меня, а затем направилась в гостиную. При ярком солнце мрачная комната выглядела поблёкшей, лишённой души, словно яркий свет убивал теплоту её тёмных, богатых красок. Комната казалась пыльной. Я вошёл и закрыл за собой дверь. Мы смотрели друг на друга, стоя в разных концах комнаты.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 и безжалостно глядя на меня ганория ждала, когда я заговорю надеюсь, вы понимаете, что я вас люблю произнёс я наконец она обдумала мои слова, склонив голову в мою сторону, точно продолжая слушать, а затем ответила да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 то не имеет значения моя любовь или её сила переспросил я последнее меня трогает что вы меня любите вот и всё нет не всё возразил я ганоре я безумно хочу вас и буду бороться за вас как одержимый Она покачала головой, обернулась, и её глаза встретились с моими. Для такой любви нет места, отрезала она. Это её нет места, как бы подразумевало, что она исследовала всю вселенную и сложила её в ящик. Это меня не устраивало.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 Она прямо-таки впилась в меня взглядом, и я заметил, что в её глазах промелькнуло что-то холодное, змеиное. Я вновь увидел мысленным взором её смоглую грудь, вспомнил, как застал её с братом, и как меня потрясла не столько сама сцена, сколько то, что я сделался её свидетелем. Этого она мне никогда не простит. Вы написали мне лживое письмо, заметила Ганория. Она стояла и смотрела на меня, наклонив голову. Поднятый воротник её пальто подпирал чёрные волосы.